Германия, 1937 год. Дирижаблей Цепелина. Строительство дирижаблей как нового средства воздухоплавания начиналось в 1900 году в южном немецком городке Фридрихсхафен у Боденского озера. Неутомимым энтузиастом этих гигантских летательных аппаратов был граф Фердинанд фон Цепелин. Все свои средства он вложил в развитие немецкого строения. первый полет на дирижабле собственной конструкцией 62-летний граф Цепелин совершил 2 июля 1900 года. Из ангара, стоявшего у озера, появилась огромная сигара длиной 128 метров. На ее борту было выведено LZ-1. Она состояла из алюминиевого жесткого каркаса, обтянутого обработанной специальным составом тканью. Внутри было 17 изолированных камер, наполненных водородом. Аппарат приводился в движение двумя даймлеровскими моторами мощностью по 12 лошадиных сил каждой. Дирижабль набрал высоту 400 метров, когда неожиданно отказал руль высоты, и огромная сигара устремилась вниз. К счастью, все участники полета остались невредимыми. Только через несколько лет графу удалось наконец создать более совершенный аппарат. «Дирижабль, Дирижабль ЛЗ-13» или «Ганза», построенный в 1912 году, был длиной почти 150 метров. Он мог взять на борт 15 пассажиров и 6 тонн багажа. Для сравнения, самый могучий в то время самолет «Илья-Муромец» конструкции Сикорского с несколькими пассажирами брал всего тонну груза. Для сравнения. Самый могучий в то время самолет Илья Мурмец с конструкцией Игоря Сикорского с несколькими пассажирами брал всего тонну груза. До начала Первой мировой войны дирижабль Ганза совершил 400 полетов и перевез свыше 8000 пассажиров. Следующий цепилин заказали уже военные. Это был ЛЗ-14. Его активно использовали в 1914 году при бомбардировках Антверпана и других городов. Через несколько дней такой же немецкий воздушный колосс из пушки сбили русские артиллеристы армии Самсонова, которая пробивалась в Восточную Пруссию. Граф Цепелин умер в 1917 году, а дело начато им, продолжила компания Цепелин, которую возглавил Эрнст Леман. Построенный в 1928 году держабль Граф Цепелин 230 236 метров в длину, мог брать на борт свыше 14 тонн груза. У него были пять дизельных моторов «Майбах». Он развивал скорость до 130 км в час. В 1929 году он совершил 144 трансатлантических рейса, перевез в общей сложности 18 тысяч пассажиров, совершил самый длинный перелет из Фридрихсхаффена в Японию, преодолев 11 270 километров. Построенный позднее, самый большой в мире диржабль Гинденбург, названный так в честь германского президента, был длиной 241 метр. У него было лишь 4 двигателя, но он достигал скорости 150 км в час. Но он достигал скорости 150 км в час и брал на борт 97 пассажиров. В начале мая 1937 года с 38 пассажирами и 59 членами экипажа Дирижабль вылетел с Франкфурта на Майне в направлении Нью-Йорка. Трехдневный перелет через Атлантику завершался благополучно. Утром 6 мая 1937 года Гинденбург должен был причалить в Нью-Джерси, но во время швартовки началась гроза. И в тот момент, когда бросили швартовы, и с высоты 60 метров стали притягивать держабль к земле, в его хвостовой части вспыхнуло пламя. Буквально в несколько минут оно охватило весь корабль, и он рухнул на землю. Спаслись 62 человека. Причина? Называли несколько. Называли несколько версий. Умышленный поджог. Удар молнии. Взрыв водорода нагрев жесткой конструкции и воспламенение электростатической обшивки. Какая из них была верной, теперь сказать трудно. Гибель Гинденбурга поставила крест на дальнейшем развитии дирижаблестроения как в Германии, так и во всем мире.